Глава 21 Лиза смотрела в сероватый, как морская пена, потолок больничной палаты и старалась сдержать слёзы от нахлынувших на неё смешанных чувств, радости и облегчения, вселенской усталости и боли. Потом она опустила взгляд на краснощёкового младенца, который дремал в колыбельке рядом с кроватью, крошка Руди, появился на свет гораздо раньше, чем ожидалось. Внезапное падение и страшный испуг вызвали преждевременные роды, но, к счастью, обошлось без осложнений для малыша. Чего не скажешь о Лизе. Она покосилась на собственную руку в гипсе и прислушалась к больничному шуму, писку аппаратуры, звяканью инструментов, шагам. Во время родов... Она потеряла много крови, больше, чем женщины обычно теряют, а при падении сломала запястье. Сквозь морфиновый туман пробивалась паника из-за нынешних обстоятельств. Врач заверил Лизу, что она полностью восстановится, но как ползти по тоннелю со сломанным запястьем и с младенцем в охапке? Она откинулась обратно на подушку, и опустила здоровую руку «Всего лишь растяжение», — сказал доктор в колыбельку. Руди спал и выглядел на удивление спокойным для малыша, который появился на свет в столь драматических обстоятельствах. Конечно, он был меньше других младенцев, но, к счастью, родился абсолютно здоровым, тихим и симпатичным. Лиза провела пальцем по тёпленькой щёчке, чувствуя, как центр Вселенной, необратимо смещается на Руди, ее сын. Все долгие месяцы беременности она была так сосредоточена на грядущем побеге из восточного Берлина, что ребенка воспринимала только как помеху. С большим животом ползти неудобно, боли будут мешать. Но теперь, когда малыш родился, Она уже не представляла, как мир вообще мог существовать без него, без его реденьких чёрных волосиков, торчащих таким же чубчиком, как у Ули, и без остренького, как у Лизы, носика. И почему она не дала себе насладиться месяцами, когда они с Руди ещё были одним целым? Она прислушалась к частому и слабому дыханию малыша. Лёгкие пока только учились правильно делать свою работу. А здесь, в мире за пределами маминого живота, учиться придётся многому и многим же рисковать. «Я тебе помогу», — сонно пробормотала Лиза и устало закрыла глаза. «Лиза!» Она очнулась, а когда сумела сфокусировать взгляд, то увидела не на шутку встревоженного отца. «Слава Богу! Когда мы услышали, что случилось», «Ты как себя чувствуешь?» Лиза попыталась приподняться и поморщилась от боли, когда случайно оперлась на травмированное запястье. Напротив кровати стоял Пауль, держа Руди на руках и что-то шепча ему на ушко. «Всё нормально», — заверила отца она, и он чмокнул её в щёку. «У нас обоих всё хорошо». «Я побеседовал с твоим лечащим врачом, и мы договорились, что ты еще побудешь здесь под наблюдением. Как ты себя чувствуешь?» — повторил Рудольф, будто забыв, что уже задавал этот вопрос. «Как давление? Голова не кружится?» «Говорю же, все нормально», — ответила Лиза и откинулась на подушку. «Разве что чувствую себя полной дурой». «А ты поступила как полная дура». Буркнул брат, покачивая на руках Руди. Пауль наверняка примчался в больницу прямо с дежурства. На нём по-прежнему была серо-зелёная форма, а фуражка лежала на столике. «Это же надо додуматься. Ты ведь могла убиться. Что ты делала на станции Фридрихштрассе?» «Да ладно тебе», — промямлила Лиза. «Просто каблуком за решётку зацепилась». «А что ты вообще забыла на той станции?» — напирал брат. «Если у тебя там были какие-то дела, ты могла послать меня или Анну, а не переться самой через полгорода». «Боюсь, это я виноват», — вклинился отец и поднял руку, пресекая спор. «Я попросил ее вернуть книгу, которую брал у фрау Ботчер». Лиза удивленно приподняла брови, но папа сидел с абсолютно честным лицом. «Даже несмотря на сильные лекарства», Она поняла, что отец ее покрывает. Неужели узнал, зачем ей было нужно на Фридрихштрассе? Или только подозревает? «Больше не смейте меня так пугать», — сердито выдохнул Пауль. «Ну ладно вам, успеете еще поругаться», — отмахнулся Рудольф. «А сейчас я хочу посмотреть на своего внука». Пауль осторожно передал ему малыша, и Лиза едва сдержала слезы глядя, как отец ласково поцеловал Руди в лобик. «Здравствуй, мой мальчик», — Рудольф посмотрел на Лизу повлажневшими глазами. «О, Господи! С тех пор, как мы потеряли твою маму, в семье словно образовалась брешь, а теперь мы снова стали единым целым». Лиза тоже это чувствовала. Малыш — Идеально помещался в руках деда, будто наконец-то найденный кусочек пазла, а радость Рудольфа, их общая радость, навивала такую безмятежность, какую Лиза в жизни не ощущала. И этот кусочек папа скоро потеряет. Хоть Рудольфу и казалось, что теперь их семья стала полной, Лиза знала, что это не так, не хватало еще ули. Ей... Вот-вот придется оставить половину сердца здесь. И хотя она уже смирилась с тем, что отцу и Паулю ее побег доставит неприятности, появление Руди и его неизбежный переезд на другую половину города придали Лизе новую уверенность в правильности принятого решения, пусть и болезненного. А ведь она только что сделала своего отца дедушкой. Разве можно так быстро лишить его долгожданного внука? Пауль обошёл кровать и придвинул себе табуретку. Затем приобнял Лизу за плечи и протянул ей платок. Она и сама не заметила, как расплакалась. «Простите меня», — выдавила она, промокнув щёки. «Я слишком долго принимала вашу заботу как должное, и я... я хочу, чтобы вы знали, как сильно я вас обоих люблю и насколько я вам благодарна». «Мы знаем», — спокойно произнёс Пауль, и у Лизы заныло сердце. «Мы очень гордимся тобой, сестрёнка, очень гордимся». «Простите», — повторила она и, отстранившись, сложила платок по заглаженным складкам. «Смотрите, как я расклеилась. Гормоны, наверное. Обычно я не такая сентиментальная» если нельзя быть сентиментальной, когда приводишь в мир нового человечка, когда же можно?» Отец мягко покачивал Руди. «Как назовёшь? У неё ещё хватит времени погоревать из-за того, сколько боли она принесёт близким». А сейчас Лиза прерывисто вздохнула и посмотрела отцу в глаза. «В честь тебя, пап. Рудольф Ульрих Нойман. Руди, как дедушка». Через пятнадцать минут Пауль ушел бродить по коридору в поисках кофе, а отец подкатился поближе к кровати и тихонько сказал, поглядывая на спящего внука, «К нам домой сегодня приходила гостья, к тебе, твоя старая подруга, шведка». «Пап, я...» — встревожилась Лиза, — «я рассказал ей, что произошло, не хотел, чтобы она волновалась». Мягко перебил отец, устраивая малыша поудобнее у себя на руках. Затем он поднял глаза и наткнулся на испуганный взгляд Лизы. И еще не хотел, чтобы волновался он. Пусть отец и утверждал, что солидарен с Паулем, сейчас он говорил до опасного безрассудно. И от этой редкой откровенности у Лизы появилось ощущение, будто она бредит под действием Морфия. — Пап, я, ты теперь отвечаешь не только за себя, но и за ребенка, — прошептал тот, покосившись на открытую дверь палаты. — Что бы ты ни решила, знай, я во всем тебя поддержу.